То есть этого никогда не говорил, но я это чувствовал. Вы слышали, необразованность это тоже неряшество. Такая же грязь. Вот от того-то вас и учил Фома. Он вас добру хотел научить. Вот оно. Дело какое. Наука-то. Ну, ступайте, ступайте с Богом. Я вас не оставлю. Если что, прямо ко мне. Не волнуйтесь, все вы скажете. Идите, идите с Богом. Не оставлю вас, не оставлю. Любит мужичок доброе слово, да и подарочек не повредит, а? подарюка я им что-нибудь, Серёжа, для твоего приезда. Только ты, друг мой, там в гостиной-то не рассказывай, что я тут с мужиками объяснялся. Они теперь там чай пьют. Ну что ж, пойдём с Серёжа. Я, дядюшка, только переоденусь и мигом явлюсь. Именно, именно переоденся Это хорошо. Прекрасно, прекрасно. А, Гаврила, пришли к сюда, видоплясова Слушаюсь. Он тебе поможет. Главное, чтоб ты теперь там понравился, чтоб произвел впечатление. Главное, не сконшусь. Ну, послушайте, дядюшка, кто же у вас там? Я признаюсь, так мало бывал в обществе, Что, что... немного трусишь? Да ничего, все свои. Ободрись, не бойся. Ну кто ж у нас там? Ну, во-первых, мамаша. Ты помнишь мамашу или не помнишь? Добрейшая, благороднейшая старушка. Потом девица Перепилицана, на персница маленький друг. Ну, это не знаю. Она как-то в последнее время того. Ну, нельзя же всех и осуждать, про детей не говорю, сам увидишь. Как выросла моя Сашурка, ну, хоть сейчас к венцу. А Илюшка какой стал, завтра именинник. Да, чуть был не забыл, гостит у нас еще Иван Иванович Мизинчиков, бывший гусар, благороднейшая душа. Но, знаешь, так промотался, что я уж не знаю, где он успел так промотаться, потому что у него почти ничего не было, а промотался. Есть еще городские гости. Павел Семенович Обноскин с матерью. Молодой человек, но величайшего ума человек. И притом превосходной нравственности. Строгая мораль. Ну и наконец, если гостит у нас еще одна Татьяна ванна Девица, не молодая, в этом можно признаться, но с приятностями, с приятностями девица. Богата знаешь так, что два Степанчикова купит. Недавно получила. а до тех пор горе мыкала. Ты, пожалуйста, Серёжа, астерегись. Она, знаешь, такая болезненная, нечто фантасмагорическое в характере. Испытала, знаешь, несчастье. Вдвое нужно быть осторожнее с человеком, испытавшим несчастье. Ты, впрочем, не подумай чего-нибудь. Послушайте, дядюшка, я вас так люблю. Простите откровенный вопрос. Женитесь вы здесь на ком-нибудь или нет? А ты от кого слышал? От вашего сослуживца. Я запамятовал фамилию. Был у вас тут проездом. Так он не то что определенно, так намеками. Видишь ли, друг мой, я тебе все расскажу. Во-первых, я не женюсь. Маменька, отчасти сестрица, а главное Фома Фомич, которого маменька обожает и задела, задела. Все невишли хотят, чтоб я женился на этой самой Татьяне Ивановне из благоразумия, то есть для всего семейства. Но я ни за что не женился. Я уже дал себе такое слово. Несмотря на то, им не сумел отвечать. Ни да, ни нет не сказал. Это уж со мной всегда так случается. Вот они и подумали, что я соглашаюсь и хотят, чтоб я завтра для семейного праздника объяснился. А, пришел. Проводи-ка Сергея Александровича во флигель. Слушаюсь. Ну так я пойду, а ты уж поскорее за мной. Не оставляй меня одного. Неловко мне, брат, как-то одному-то. Я ведь только на тебя и надеюсь, на тебя и на Коровкина. Тебя как зовут? Ула Видоплясов. Как как? Видоплясов. Неосновательная фамилия. Да почему же неосновательная? Так -с. изображает собою всякую гнусность. Да почему же гнусность? Понимаете, бывает ли у кого-нибудь такие фамилии? У твоего отца была такая же фамилия. Это подлинность, что через родителя моего я таким образом навеки пошел страдать. И так, как суждено мне моим именем многие насмешки принять и многие горести произойти. Уповаю, однако, что Егор Ильич переменит мою фамилию. Да как же он ее переменит? Ты с ума сошел или нет? Никак нет, я при своем уме. Конечно, воля ваша обзывать меня всяческими словами, но разговорам моим многие генералы и даже некоторые столичные графы оставались довольны.